Глава 16. Елена Петровна сидела на старой продавленной кровати, накрытой потертым клетчатым одеялом с казенным штампом в углу. Женщина всхлипывала и терла дрожащими руками сухие глаза. Слез уже не было. Маленькая комнатка походила на помещение дачного домика, дощатый скрипучий пол с облезшей кирпичного цвета краской, стены, обшиты листами ДВП, выкрашенными по какой-то причине в мрачный серый цвет. В углу старый буфет из потемневшего дерева. Кровать с железными спинками, единственный табурет, круглый стол с треснутой столешницей. Вот и вся мебель. Женщина потерла запястье, на котором было застегнуто кольцо наручников с выштампованным номером. Второе кольцо продето в конец цепи. «Теперь я как собака». Горько вздохнула администратор гостиницы «Север» и в сотый раз потянула ненавистную цепь. Та, брякая тусклым металлом, распрямилась в струну и замерла. На другом конце она крепилась к ржавому штырю, намертво вбитому в стену. «И зачем я села в эту проклятую машину? Почему не поехала на автобусе? Сколько я уже здесь? Сутки? Двое?» Опять послышались всхлипывания. Она с тоской взглянула на единственное окошко, наглухо заколоченное корявыми досками. Среди них притаился огромный паук. Мерзкий, с черным брюшком, он высасывал из пойманной мушки жизнь и смотрел на пленницу всеми парами своих глаз-бусинок. «Что смотришь?» Женщина несколько раз порывалась подойти к окну. Ей очень хотелось проверить доски на прочность, но она до смерти боялась восьминогого. «Ты с ним заодно, да? Он так же меня съест, как ты, муху!» Голос ее охрип. Первые несколько часов своего плена она пыталась кричать, зовя на помощь, и надсадила голосовые связки. Про людоедов Елена Петровна читала только в книжках, но слышала, что в СССР были такие маньяки-пожиратели человеческой плоти. От таких мыслей совсем стало скверно. Она размышляла. «Ведь если он меня не убил и не изнасиловал, значит, определенно хочет сожрать». Ну, конечно. Иначе зачем держать меня на цепи неизвестно где? Точно, съезд. Женщина снова что из силы дернула цепь в надежде, что сможет порвать ее, но чуда не произошло. От не звеньев, разве что паук, скрылся в щели между досками, оттуда даже свет не пробивался из окна. Очевидно, снаружи еще и ставни есть. Конечно, где же тут докричишься, еще и не видно, день сейчас или ночь. «Господи!» — бормотала администратор, — «какая же я дура! И почему именно я?» «Все правильно. Детей нет, мужа нет. Самый ненужный человек на свете. Кого еще скормить людоеду, как не меня?» Захотелось вдруг умереть раньше, чем вернется он. Тусклая лампочка, свисающая с потолка на пожелтевшем проводе, вдруг тревожно замерцала, будто хотела погаснуть и вовсе лишить ее последней радости. Света в этой мрачной и ненавистной комнате. Только не это. Елена Петровна встала и просяще пролепетала. «Лампочка миленькая, только не погасни». Волоча за собой массивную цепь, она вышла на середину комнаты и с опаской поправила провод. Чем это могло помочь лампочке, она не знала, но будто хотела подбодрить ее. Ведь здесь у нее никого больше нет. За запертой низкой дверью, обитой явно для усиления конструкции досками, послышались шаги. Глухие, неспешные. Елена Петровна отпрянула и забилась в угол кровати, к стене. Пружины под ней тревожно скрипнули и замерли. Снаружи послышался лязг откидываемого засова. Дверь распахнулась, зловеще скрижетнув старыми петлями. — Божечки, божечки! Тихо бормотала Елена Петровна, что из силы зажмурившись, потому что очень боялась даже мельком взглянуть на людоеда. Тяжелые шаги слышны уже совсем близко. Кто-то вошел в комнату. Не проронив ни слова, он поставил что-то на стол. Это было отчетливо слышно. Потом шаги покинули комнату. Бухнула закрываемая дверь. Елена Петровна вздрогнула и открыла глаза, уставившись на дверь. Снаружи снова лязгнул металл тяжелого засова. Кто это был? Он не убил меня. Зачем приходил? Почему молчал? Тысяча мыслей роились во взбудораженной голове. Вот я трусиха. Я даже не посмотрела, кто приходил. Если он меня не тронул, может, надо было попросить, чтобы отпустил? Эй! Женщина прохрипела громко осипшим голосом, как только могла. Кто вы? Почему вы меня держите? Что вам надо? Но вместо крика раздалось беспомощное шипение. Незнакомец, если и услышал, то не обратил на ее призывы никакого внимания. Слышно было, как удалялись его шаги за закрытой дверью. И тут Елена Петровна почувствовала приятный запах горячей пищи, такой знакомый и непривычно домашний, тушенка и что-то еще. Она огляделась и только сейчас заметила стоящую на столе эмалированную миску с отколотым краем. Из нее торчала гнутая алюминиевая ложка и шел пар, разнося по помещению притягательный аромат. В животе заурчало. Чувство голода пришло неожиданно, когда появился раздражитель, чашка с супом. До этого все вытесняли страх и боль. «Ну вот», — подумала Елена Петровна, — «сейчас я попробую этот смертельный супчик и умру. Наверняка он подмешал туда яд или что-то еще». Минуту женщина сидела и смотрела на дымящуюся тарелку, не решаясь прикоснуться к ней. А потом встала, решительно брякнув цепью. Эх, была не была. Либо от голода погибнуть, либо от супа. Лучше от последнего. Ой, мамочки. Женщина пододвинула табурет к столу, села и с жадностью набросилась на варево из тушенки и картошки. Про себя отметила, что бульон немного пересолен, но сейчас казалось, что в жизни не ела похлебки вкуснее. Какой сладкий яд. Встреча читателей со звездой области и популярным писателем Светлицким проходила в читальном зале городской библиотеки. Анонс был опубликован в местных газетах, объявления висели на проходных крупных предприятий и в общежитиях. Я тоже пришел на встречу. С писателем мы договорились после пообщаться тет-а-тет. -тет. Его предложение написать про меня книгу было еще в силе. Нельзя упускать такой случай и снова прощупать моего главного подозреваемого. Примостился на задний ряд, чтобы держать широкий обзор. Просторный зал со стеллажами книг у стен битком набит разномастным народом. От молоденьких комсомольцев, вероятно пригнанных навстречу школьным комсоргам, до преклонных лет бабулек в вязаных кофточках, от работяг, костюмы на которых сидели нескладно, тоже, скорее всего, правком прийти обязал, до интеллигентного вида дядечек с профессорскими бородками. Литература в СССР – дело народное, читали все и все. Книги дарили на день рождения, ими украшали квартиры, выставляя на показ собрания сочинений в мебельные шкафы и стенки. Их пересказывали друг другу, ими обменивались на недельку, писатели считались кем-то вроде небожителей, их превозносили на волне культа таланта. В мое время слово «талантливый» совсем утратит свое значение как комплимент. Его заменит выражение «успешный». Светлицкий сидел во главе зала за столом с графином, блокнотом и аккуратной стопкой его книг. Рядом шныряла юркая женщина с голубым платком на плечах. Видно, что платок совсем новый, но он выбивался из ее библиотекарского наряда, темной юбки и строгой блузки. «Товарищи!» — Бойко начала вещать женщина актерски поставленным голосом. «Сегодня мы в очередной раз встречаемся с талантливым писателем, нашим земляком, человеком с большой буквы. «Всеволодом Харитоновичем Светлицким». На приветственное слово присутствующие ответили аплодисментами. Особенно аплодировали женщины за бальзаковского возраста, не сводили восхищенных глаз с Метра, облаченного в элегантный синий костюм. На его гладко выбритом лице светилась снисходительная улыбка. Бог литературы снизошел до читательской челяди. Далее ведущая рассказала о суровой и героической судьбе Всеволода Харитоновича, который от простого милиционера вырос до старшего оперуполномоченного ХСС, а после его талант по-настоящему раскрылся и явил советским людям гениальные произведения в жанре исторического детектива. Затем слово взял сам Светлицкий и поведал о секретах своего вдохновения, выдав проникновенную речь о том, как родные края его сподвигают к высокому творчеству. Как муза овладевает им во время работы, и он будто проваливается в новый, никому неведомый мир. Как строки рождаются, будто навеянные какими-то высшими силами. Да, точно литературное божество. Простым читателям так и кажется, что это дар свыше. Не спорю. Талант важен, но ведь если подумать, он достается одному из сотни, а может и тысячи писателей. Остальные просто ремесленники, которые оттачивают свое мастерство по производству буковок. А с другой стороны, что тут еще скажешь, когда так считают все? Гордое имя писателя звучало с придыханием и некоторым благоговением. Вот и Светлицкий оседлал своего конька в нужное время и в нужной стране. Пока «Железный занавес» не впустил кучу переводной развлекательной литературы, вплоть до фривольных романчиков, советские писатели издавались невиданными тиражами. Спрос тут вообще не имел особого значения. Играл роль госзаказ. А люди все купят. Ведь читательский голод и вправду был значителен в самой читающей стране мира. Позвольте вопрос. Когда Светлицкий закончил вещать, вставил слово один из присутствующих. Интересовался коренастый мужчина в костюмчике ладном, но уже белесом, на локтях и манжетах. Из-за чуть седенькой бородки и усов невозможно было достоверно определить его возраст. Может, 35, а может и под 50. Вопрошающий встал, гордо расправив широкие плечи. Крепкий мужичок, хоть и морда интеллигентная, и в очках. Светлицкий глянул на него, поморщившись. Мне показалось, что с каким-то пренебрежением или недоверием пожевал губу и проговорил. «Спрашивайте. Скажите, уважаемый Всеволод Харитонович, начал коренастый с каким-то саркастическим ударением на слове «уважаемый», на каких исторических источниках основывается ваш роман «Песень Александровского сада»? А что не так с садом? Писатель чуть дернулся, глаза его сузились. Судя по взгляду и реакции, он явно знал оппонента, но делал вид, что впервые видит. «Насколько я помню», — продолжал интеллигент, — «у вас там описан один спорный момент с Российским престолом. Непроверенные данные вы фактически довели до гротеска, превратив сомнительную политическую интригу до анекдотичного состояния, выехав не на достоверном изложении фактов, а на каких-то бульварных приключениях исторических личностей, которых, по моему разумению, не могло и быть. Я, с вашего позволения, историк, и знаю о событиях той эпохи. Погодите» прервал его мэтр. Народ раскрыл рты. Кто-то посмел перечить идолу. Все молча слушали, затаив дыхание. Слышно было, как под потолком кружит жирная зеленая муха. Я очень рад, что вы разбираетесь в истории, процедил Светлицкий, с трудом держа на губах улыбку. Но при чем тут общепринятый ход событий? Это художественное произведение. Я подаю сухие факты в обертке из интриг и приключений. Вы думаете, Дюма своего графа Монте-Кристо писал строго по историческим хроникам? В этом романе Дюма писал про то время, в которое сам жил, а вы, уважаемый, переверяете нашу историю, а потом читатели верят, принимают басни за чистую монету. И что дальше? Мы вырастим поколение с искаженным пониманием нашего великого прошлого? Дискуссия разгорелась. Светлицкий уже не мог держать маску спокойствия, глаза светились тихой яростью. Дело кончилось тем, что он предложил Коренастому покинуть немедленно зал, раз его книги тому так противны. Тот демонстративно отказался, апеллируя еще какими-то лишь ему известными историческими фактами. Тогда Всеволод Харитонович сделал невероятное. Вскочил из-за стола и выволок оппонента за шкирку собственноручно. Мужик был крепкий, но и Светлицкий оказался не из слабаков. Короткая стычка чуть было не переросла в потасовку. Если бы не наличие посторонних, эти двое непременно бы сцепились в кулачном бою. И неизвестно, кто бы еще победил – литература или история. В общем, истинный такой диспут не выявил. Остальные читатели роптали. По залу прошла волна недовольного шепота в адрес наглеца, покусившегося на их кумира. Чувствуя волнение массы, напор метра, возмутитель спокойствия, все-таки сдался и позволил себя выставить. Напоследок он громко хлопнул дверью, выкрикнув фразу о низкопробности такого жанра, как детективы, а особенно, если они написаны халтурщиком Светлицким. Я наблюдал со стороны и не вмешивался. Пока нет мордобития и нецензурной брани, милиция может отдыхать. Да и мне хотелось получше узнать писателя, наблюдая его в стрессовой ситуации. Светлицкий подошел к своему столу и залпом осушил стакан, который ему предусмотрительно налила из массивного графина «Ведущая». Товарищи, Метр обвел всех дружелюбным взглядом, в котором теперь не было надменности, словно он искал поддержки у публики. «Мы просим прощения за эксцесс. Просто не все граждане разбираются в художественной литературе». «А разве это не писатель был?» — выкрикнул кто-то из зала. «Это был пенсионного вида дедок с наградными планками на пиджаке образца 60-х годов». «Понятия не имею», — пожал плечами Всеволод Харитонович, но в глазах его блеснуло лукавство. «Как же вы его можете не знать?» — подхватил кто-то еще. «Это же был товарищ Кавригин, автор исторических романов. Да точно он!» «Возможно, миролюбиво согласился Светлицкий. Всех бестоланных не запомнишь. Давайте не будем о нем, все-таки эта встреча посвящена моему творчеству, а не выступлению неудачника Кавригина». «А мне его книги нравятся, не унимался дедок. Но вы правы, мы пришли ради ваших книг, а не романов Кавригина». Вроде встреча вошла в нужное русло, но тут опять прозвучал неудобный вопрос. «А правда, что его из союза писателей исключили из-за ваших рецензий на его произведения?» Встряла какая-то женщина с узким, как утюк лицом. Волна пошла, и светлицкий с ведущей еле угомонили народ. В жизни простым людям так не хватало всяких разборок и скандалов, что они буквально цеплялись за всякую возможность. Это потом по ТВ все это с лихвой крутить будут. А сейчас любая скандальная новость вызывала живой интерес. В общем, встреча прошла с Огоньком и Задоринкой. Под конец взмокшему Светлицкому удалось взять инициативу в свои руки, заинтриговав присутствующих своей работой над новинкой. «Я никогда не говорю, над чем работаю», — загадочно проговорил он, «пока книга не выйдет в печать». Но вам, дорогие товарищи, поведаю. Надеюсь, это будет мой лучший роман. И, конечно же, детектив, где описывается идеальное убийство. Зал замер в ожидании подробностей. Я тоже навострил уши. Что же там задумал мэтр? Когда выйдет новинка? На какой она стадии? И самое главное, возьмет ли литератор в свой преступный арсенал это самое идеальное убийство?